РИТМ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ Услыхав выстрелы на улице, Кэт сразу поняла — случилось страшное. Она выглянула и увидела две черные машины и гельмота, который корчился посредине тротуара. Она бросилась обратно. Ее сын лежал на ящике и тревожно двигался. Девочка, которую она держала на руках, была спокойнее, почмокивала себе во сне. Кэт положила девочку рядом с сыном. Движения ее стали суетливыми, руки дрожали, и она прикрикнула на себя. «А ну, тихо!» «Почему тихо?» — успела подумать она, отбегая вглубь подвала. «Ведь я не кричала». Она шла, вытянув вперед руки, в кромешной тьме, спотыкаясь о камне и балки Так они играли в войну у себя дома с мальчишками. Сначала она была санитаркой, но потом в нее влюбился Эрвин Берцес из шестого подъезда, а он всегда был командиром у красных. Он сначала произвел ее в сестры милосердия, а потом велел называть Катю военврачом третьего ранга. Их штаб помещался в подвале дома на спаса наливковском Однажды в подвале погас свет, а подвал был большой, похожий на лабиринт. Начальник штаба заплакал от страха. Его звали Игорь, И Эрвин взял его в отряд только потому, что тот был отличником. «Чтобы нас не называли анархистами, — объяснил свое решение Эрвин, — нам нужен хотя бы один примерный ученик. И потом начальник штаба. Какую роль может он играть в нашей войне?» «Никакой. Будет сидеть в подвале и писать мои приказы. чтобы имели значение у белых, а у красных важен только один человек — комиссар». Когда Игорь заплакал, в подвале стало очень тихо. И Катя почувствовала, как растерялся Эрвин. Она почувствовала это потому, как он сопел носом и молчал. А Игорь плакал все жалостнее, и вслед за ним начал всхлипывать кто-то еще из работников штаба. — А ну тихо! — крикнул тогда Эрвин. — Сейчас я выведу вас. Сидеть на местах и не расходиться! Он вернулся через десять минут, когда снова включили свет. Он был в пыли с разбитым носом. «Выключим свет», — сказал он. «Надо научиться выходить без света на будущее, когда начнется настоящая война». «Когда начнется настоящая война, — сказал начальник штаба Игорь, — тогда мы станем сражаться на земле, а не в подвалах. А ты молчи, ты снят с должности», — ответил Эрвин. «Слезы на войне — это измена, понял?» Он вывернул лампочку, вывел всех из подвала, и тогда Катя первый раз поцеловала его. Он вел нас вдоль по стене, думала она. Он все время держался руками за стену. Только у него были спички. Нет, у него не было спичек. Откуда у него могли взяться спички? Ему тогда было девять лет, он еще не курил. Кэта глянулась. Она уже не видела ящика, на котором лежали дети. Она испугалась, что заплутается здесь и не найдет пути назад, а дети там лежат на ящике и сын вот-вот заплачет, потому что, наверное, у него все пеленки мокрые, и разбудит девочку, и сразу же их голоса услышат на улице.